31. Эндокринная система 1. Общее представление. С некоторых пор стал царь-горох дочь свою аграфену к государственным делам приобщать. Учись, мол, пока я жив. Царевна к делам приобщалась охотно, только на заседаниях Боярской думы бывать не любила. Многие бояре чушь какую-то пароля, а другие там, где десятью словами можно было обойтись, по часу разглагольствовали, потому что считали долгие речи признаком большого ума. «Голова моя от их речей раскалывается», — жаловалась отцу Аграфена. «Жужжат, как пчелы в улье, но пчелы хотя бы мед дают, а от боярских речей никакой пользы нет, одна головная боль». Царь Гороха обычно во всем дочери потакал, но тут уперся. «Присутствую на заседаниях, иначе никак». Царевне пришлось подчиниться, но появилась у нее одна задумка. На заседаниях боярам покупку сока заморского апельсинового подавали, да фрукты засахаренные». Было им от царя такое угощение. А договорилась со слугами, чтобы тем боярам, которые любили долго говорить попусту, сонного зелья в кубки добавляли. И с тех пор на заседаниях думных очень хорошо. Дураки спят, а умные дела говорят. Эндокринная система образована железами внутренней секреции. То есть такими железами, которые не имеют выводящих протоков и выделяют свои секреты непосредственно в кровь. Секретом желез внутренней секреции являются вещества, называемые гормонами. Чем гормоны отличаются от слезной жидкости или, скажем, от слюны, которые тоже вырабатываются железами? Слюна и слезная жидкость выполняют определенные функции, но они не влияют на деятельность других органов, а гормоны влияют. Гормоны запускают или останавливают протекающие в организме процессы, стимулируют работу органов или угнетают ее. Сонное зелье, которое царевна Аграфена придумала давать боярам, можно сравнить с гормоном. Важным свойством гормонов является их избирательность. У каждого гормона есть своя цель, свое конкретное назначение. Невозможно изучать строение эндокринной системы без знакомства с гормонами, которые вырабатывает каждый орган, потому что знание будет неполным, однобоким. Получится по известной пословице «слышал звон, да не знаю, где он». А нам с вами такое ни к чему. Но не пугайтесь, ничего сложного в изучении эндокринной системы нет, особенно для таких умников, как вы. Торопиться мы не станем, все досконально разберем да по полочкам разложим. Среди эндокринных желез есть железы, которые выполняют двойную функцию. Являются железами как внутренней, так и внешней секреции, поскольку имеют выводящие протоки. К смешанным железам относится поджелудочная железа, которая вырабатывает пищеварительный сок, поступающий в двенадцатиперстную кишку, и половые железы, в которых образуются мужские половые клетки. Кроме этих желез, в эндокринную систему входят щитовидная железа, околощитовидные железы, вилочковая железа, гипофиз, гипоталамус, эпифиз, надпочечники и параганглии. Гормональную регуляцию работы организма, осуществляемую эндокринной системой, по-научному называют гуморальной. Гумор в переводе с латинского означает жидкость, а гормоны доставляются к органам с жидкостями нашего организма, кровью и лимфой. Запишите название всех эндокринных желез в своей тетради. Сначала у вас должны стоять гипоталамус, эпифис и гипофис, а после них все остальные. Почему? Ответ на этот вопрос будет дан в следующей главе.